И тогда тот же самый вопрос может быть задан применительно к вам: зачем? для чего? с какой целью? И кто знает, может быть, для вас ответ и найдется. Ответ получше, здравый ответ. Но пока такие нелегкие проблемы стоят только перед нами. Все остальные, кажется, приходят и уходят. Это представляется естественным, этого следует ожидать, Такова данность. Виды появляются, развиваются, расцветают распространяются, приходят в упадок, сморщиваются и вянут. Циник сказал бы: "Ха-ха, это всего лишь природа, ничего больше, и никаких тебе претензий на заслуги никакого признания вины, сплошное ликование. Спасибо всем, что попытались, что поучаствовали, что показали себя такими молодцами. Но мы Как насчет нас? Нет, мы другие. С Свидимо проклятые и обреченные. Наша судьба пережить собственный расцвет, задержаться в нише, которая вполне могла принять и многих других, да, многих. Мы всем доставляем неудобства, оставаясь здесь. Тогда как по любым меркам должны были бы убраться отсюда вместе с нашими давно ушедшими современниками. Я не боюсь признать, это обременительно для нас самих. Я здесь среди друзей и потому говорю так откровенно. И вообще я ведь старый сумасшедший насельник, бродяга, скиталец, зануда переплывающие с места на место, заслуживающие лишь презрения и подаяния, а если повезет, то того и другого, если нет, мне же хуже. Но, простите, я испытываю ваше терпение. Я ведь не разговариваю ни с кем, кроме тех голосов, что сам выдумываю. Так говорил сошедший с рельсов насельник переходного возраста по имени Уазил. Сойти с рельсов означало объявить, что ты Иногда это объявляли за тебя твои ровесники, потерял интерес к обычному устойчивому старению и порядку старшинства или не участвуешь больше в этом, которым по обычаям насельнического общества следовали его граждане. Само по себе это состояние не было позорным, часто его сравнивали с монашеством, хотя если оно было навязано, а не выбрано самим насельником, то служило очевидным признаком того, что со временем Он может стать изгоем и будет физически изгнан с родной планеты. А этот приговор в виду нелюбви насельников и к межзвёздным путешествиям, и к контролю качества при строительстве космических кораблей фактически означал что-то среднее между одиночным заключением сроком на несколько тысяч лет и смертной казнью. Уазил был скитальцем, бродягой, непоседой. Он полностью утратил контакты с семьей, И к тому же утверждал, что так или иначе позабыл все с ним связанное, не имел друзей, не принадлежал никаким клубам, братствам, обществам, лигам или группам и не имел постоянного дома. Он объяснил им, что живет в своем панцире и своих одеждах, которые поизносились и повыцвели, но впечатляли своей потрепанностью и были украшены тщательно выписанными панелями с изображением звезд, планет и лун сохранившимися цветами из десятков тучерастительных видов, от полированных углеродных костей и сияющих безглазых черепов мелких представителей фауны газового гиганта. Эта коллекция вещиц, называемых среди насельников талисманами, была чуть побольше, чем у Валсиира, и выглядела мрачнее, если не говорить о его парадных одеяниях для официальных мероприятий. когда Фасин в первый раз увидел этого бродягу, Он решил, что Уазил это переодевшийся в который, пытаясь скрыть своё истинное я, вернулся подразнить их всех, посмотреть, как они будут относиться к бедняге-скитальцу, а потом объявить себя законным владельцем дома и потребовать возвращения своей собственности. Но внешне Уасир и Уазил сильно разнились. Уазил был крупнее. Его панцирь слегка ассиметричен. Его метки не такие замысловатые, его голос гораздо ниже. Да и количество оставшихся у него лопастей и конечностей было иным. Валсиир и Уазил были приблизительно однолетки. Правда, если бы Уазил все еще оставался на рельсах, то был бы чуточку моложе Валсиира, переходник Баолан или переходник Номпар, а не переходник Чуал, как тот. Но выглядел он гораздо старше, темнее и обветреннее. Он был почти так же тёмен, как Джундрианс, в десятирой его старший, но будучи учёным, Джундрианс большую часть своей жизни провёл в медленном времени, а не бродил в атмосфере и не подвергал себя воздействию стихий. Уазил тащил за собой небольшой плавучий трейлер, напоминающий маленького насельника и украшенный исходным образом, где хранил несколько смен одежды, дорогие ему предметы и набор подарков для других в большинстве своем вырезанных из корней кислотучи дерева. Один из них, похожий на дом пузырь, он подарил Нуэрну, чтобы тот пропустил его к Джундриансу, когда мудрец в следующий раз покинет глубины своих медленных империй. Принимая этот скромный дар, Нуэрн вовсе не выглядел польщенным. но Уазил заявил, что дом Валсиира на протяжении последних 50 или 60 тысяч лет его бродяжничества нередко служил ему прибежищем. И вообще, испокон веков, особенно в небольших городов, существует традиция гостеприимства по отношению к странникам. И с точки зрения положительных баллов, было бы в высшей степени губительно игнорировать ее, тем более что оскорбление наносится на глазах у других гостей. И надолго вы собираетесь остаться, сэр? спросил Нюрн. Да, надолго ли? спросил Йевелиду. Нет, нет, завтра же в путь, сказал Уазил молодым насельникам. Я уверен, дом по-прежнему великолепен. Хотя с прискорбием узнаю, что моего старого друга больше нет. Но мне неловко оставаться подолгу на одном месте, и дома, хотя и не столь ужасные для меня, как города, рождают во мне беспокойство. Находясь поблизости от какого-нибудь дома, я не могу дождаться, когда тронусь в путь, независимо от его великолепия и гостеприимства хозяина, они располагались на одном из множества балконов опоясывавших жилые помещения. Сначала все собрались на утреннюю трапезу в честь в подвешенном точно сеть обеденном пространстве, но старый насельник с самого начала чувствовал себя как-то неловко, и еще до первой перемены блюд, смущённый и жалобно спросил, нельзя ли пообедать снаружи, ну, скажем, за окном, и не открыть ли его, чтобы во время беседы видеть друг друга. Он страдал своего рода клаустрофобией, После бесчисленных тысячелетий, проведенных в странствиях по необозримым бездонным небесам и в замкнутом пространстве, чувствовал себя неважно. Ноэрн и Левелиду быстренько приказали своим младшим слугам свернуть стол и подать еду на ближайший балкон. Все вышли наружу, и Уазил, после многословных извинений за то, что он, кажется, навязывает им свою волю, удобно расположившись, принялся наслаждаться пищей. А попробовав немного наркотических зерен ауры и тембра следов из вазы в центре стола, сделанной в форме шаровидного университетского городка, расслабился настолько, что стал делиться мыслями о происхождении насельников. У насельников это была любимая послеобеденная тема, а потому заезженная настолько, что сказать тут что-нибудь новенькое было абсолютно невозможно. Хотя нужно отдать должное Оазилу, Он специализировался на этом до того, как отцепился от якоря науки и отправился в плавание по высоким небесам странствий. Хазаранс спросила старого насельника, как он считает, его соплеменники всегда были неспособны чувствовать боль или подавили в себе эту способность селекции? Ах, если бы мы только знали. Я в восторге от вашего вопроса. Потому что, на мой взгляд, он один из важнейших в определении истинного смысла нашего существования во вселенной. Фасцен, сидя в мягком углублении за торжественным столом напротив старого бродяги, вдруг обнаружил, что не может сосредоточиться. В последние дни это случалось с ним нередко. После известия об уничтожении зимнего дома прошел уже с десяток носкиронских дней. Почти все это время Фасцен провел в разных библиотеках в поисках хоть каких-нибудь материалов, которые приблизили бы их к цели, к становящемуся, по крайней мере, для него, все более мифическим третьему тому работы, которую он забрал отсюда более 200 лет назад и которая предположительно стала причиной многих последующих событий. Он пересматривал, он искал, он тралил, он прочесывал и сканировал, но часто, даже если ему казалось, что он абсолютно сосредоточен, Он вдруг обнаруживал, что последние несколько минут провел, глядя в пустоту, мысленно представляя сцены из жизни клана и семьи, которых больше нет, вспоминая пустячные разговоры полувековой давности, совсем незначительные фразы, которые непонятно как застряли в памяти и уж совсем не кстати пришли в голову теперь, когда тех, с кем он говорил тогда, уже не было, а сам он находился совсем в другом месте. Он чувствовал время от времени, что к глазам подступают слезы. Противоударный гель мягко впитывал их.